В отряде Шменкель быстро завоевал доверие. Особенно он подружился с Петей Рыбаковым. Жили они, что называется, душа в душу, как братья. Все у них было общее. Вместе ходили на рискованные операции, вместе изучали военное дело, вместе отдыхали. Рыбаков учил Шменкеля русскому языку, тот Рыбакова немецкому. Русский и немец, оба молодые рабочие парни, комсомольцы, «Люди одной любви и одной ненависти». Отец фрица, Пауль Шменкель, потомственный рабочий, член Коммунистической партии Германии, был убит фашистами в 1932 году. Для того и другого призыв «смерть фашизму» был наполнен одним конкретным содержанием. Во всех операциях, где нужно было проявить особую сообразительность, находчивость, воинскую хитрость и отвагу, непременно участвовали Шменкель и Рыбаков. Много было боев, засад, налетов на фашистские гарнизоны, выходов на железные шоссейные дороги, разведок. В них партизан Фрид Шменкель, которого все в отряде называли Вани, всегда показывал пример храбрости и отваги. Вот боевая характеристика, подписанная комиссаром отряда Дмитрием Горских. Шменкель является активным участником большинства боевых операций отряда. Ему всегда поручались самые ответственные и опасные дела, и всегда он доказывал свою преданность нам, партизанам. Трижды отряд был в окружении, выходил из окружения мелкими группами, и Шменкель каждый раз являлся на сборный пункт, указанный нами, со своим пулеметом. Во всех боях фриц Шменкель Проявлял исключительную храбрость и мужество. Германское командование распространило объявление по деревням и среди солдат. Кто поймает Шменкеля, тот получит вознаграждение русскому 8 гектаров земли, дом корову, германскому солдату 25 тысяч марок и 2 месяца отпуска. Всей душой шменкель ненавидит и клеймит гитлеровский режим и его клику фашистов. В один из зимних вечеров кто-то из партизан, собравшихся в землянке, сказал, «Когда приедем в Германию, то уж расплатимся с ней по полному счету». «С кем ты расплатишься? С народом?» — спросил Фриц. «А что же, не заслужил он? Зачем за Гитлером пошел?» Говоривших так, а в рядах партизан было тогда немало таких, можно было понять, ведь у кого-то из них были расстреляны или казнены их родные и близкие, кто-то остался без крова, а были и такие, кто прошел все муки ада в концентрационных лагерях или в гестаповских застенках. Сердца их кровоточили, случалось, что они срывались, не проводя четкой разницы между немецким народом и гитлерцами. Шменкель запальчиво протестовал. «Фашисты, — говорил он, — действительно сбились с пути, разложили часть нашего народа. Но не все идут за Гитлером, далеко не все. Я кто? Разве я не представляю немецкий народ?» — горячился Шменкель, энергично ударяя себе в грудь кулаком. «Я самый подлинный представитель немецкого народа. А Гитлер мне враг. В Германии много таких, как я». Там есть коммунистическая партия, товарищ Тельман, есть антифашисты и революционный рабочий класс. Волнуясь, Шменкель просил комиссара отряда разъяснить товарищу, что Красная Армия не будет мстить немецкому народу. Он попросил прочитать строки из приказа Народного комиссара обороны Сталина, номер 55 от 23 февраля 1942 года. Иногда болтают в иностранной печати, говорилось в этом приказе, что Красная Армия имеет своей целью истребить немецкий народ и уничтожить германское государство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. У Красной Армии нет и не может быть таких идиотских целей. Красная Армия имеет своей целью изгнать немецких оккупантов из нашей страны и освободить советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Очень вероятно, что война за освобождение советской земли приведет к изгнанию или уничтожению клики Гитлера,